Действие 3. Магазин Пино. Пино, Гугель, разные покупащики. Спустя несколько времени входит Биа Нинтенционе. Гугель. Неаполитанское мыло фунт, казанского 3 фунта. Ло де лавану в большую склянку завернули? Пино завернулся. гуген с карговаркой. Красного перцу фунт, крепкой водки склянку, серной кислоты две склянки. Э, поскорее заверните особо. Ходит Бианинтенсиона и слышит последние слова. Бианинтенсиона в сторону заверните особо. Всё едкие вещества. Хм. Кпино. Пожалуйста, почтенейшие сургучии разных цветов и нюансов. До самого чистого жёлтого воску Пино: Вам для спуска? Bie'n intenzione. Нет? Снимать слепки с печатей. Пино подаёт ему 3 рубля 75 копеек. Bie'n intenzione берёт свёрток и не платит. Хорошо. Гюгель к Bie'n intenzione. Полковник, позвольте два слова. Bie'n intenzione берёт его под руку и отводит на авансцену. Благородный молодой человек, говорите смело. Не жилейте ни отца, ни матери. Я ваш истинный друг и приятель. Тайна останется между нами. Я даю вам благородное слово. Ваш откровенный поступок не останется без внимания. Кого вы заметили в вольнодумстве? Гюгель. Нет, я не о том. Бень интенционе целует его в засос. Я вам второй отец. Как ваше имя? Кто вы такой? Гюгель. Секретарь господина Делагерньера. Модест Гюгель к вашему слогу. Биан интенционе. Де Логераньер это мой приятель, мы всегда крестим друг у друга детей. Итак, вы что-нибудь про него знаете, говорить откровенно? Гюгель: Я готов всё положить на алтарь отечества. Биан интенционе целует его в засос. Я это знал. Я в тебе не ошибся. Итак, Гюгель: Господин Делагерньер человек неблагонадёжный. Бен-интенсьонный, я это знаю. Гюгель, здоровья плохого. Бен-интенсьонный, самого скверного. Гюгель, весь в прыщах. Бен-интенсьонный. Конечно, но я их не заметил. Гюгель, они покажутся завтра. Бен-интенсьонный, как завтра? Гюгель, завтра он будет весь в прыщах. Бен-интенсьонный. Почему это клонится? Гугель. Может ли человек в прыщах быть товарищем министра по плодородию? Беинтенционные. Будут, конечно, затруднения. Но что же вы полагаете? Гугель. Полковник. У меня цвет лица чист. Я всё готов положить на алтарь отечества. Скажите за меня слово министру, и я буду товарищем. Беинтенционные. Благородный молодой человек, ваше желание показывает сметливость. Если ваше усердие совпадает, он и обещаю за вас хлопотать. Но согласны ли вы быть моим соглядатым при министре? Гюгель: Всё положу на алтарь отечества. Беньинтенсьон целует его в засов. Ты будешь товарищем в сторону оедкие вещества завёрнутой особы. Я всё-таки не забыл. буду иметь в виду оба выходят